Михайлованчик, мальчишку подкинули. Да. каждый день подбрасывают. Мальчишки годик четыре смышленый, страсти, а его как щенка к перильцам прикрутили. Видно, чтобы не убег. Ну, приведи мальчишку. Вскоре Анастасия Никитишна, жена Саратовкина, вернулась к мужу в кабинет с мальчиком. В чистых холщовых штанишках, в красной на выпуск рубашонки. Мальчик держался смело. Взгляд его больших ласковых глаз остановился на Михаиле Ивановича. Ребенок вдруг улыбнулся, побежал к креслу и обнял изумленного Саратовкина, прижавшись к нему светлой кудрявой головенкой. Дяденька, дяденька! Ну-ну-ну-ну-ну! Ух ты! Гляди, какая! а? Как зовут тебя? Знаешь? Знаю, Николаска. Николашка. Николашка. Ну, Но где же мамка? Тядька где? Там! Мальчик показал на окно. В одну минуту малыш растревожил затихшие с годами воспоминания об умершем сыне. Саратовкин положил руку на детскую голову и решил, как всегда мгновенно и неожиданно. Ну что же, Настасья Никитична, быть ему нашим сыном. Да, да как же так? Не знаем, чей он, откуда вы. Не прикослось. Так нежданно-негаданно изменилась судьба человека. Однажды под изрядным хмельком сделал Саратовкин приемного сына наследником своего состояния. Возможно, одумался бы купец, изменил завещание, но времени на это ему не было отпущено. Вскоре Саратовкин разбился на лихой тройке, а бедняк-подкидыш превратился в миллионера». Расскажите сказку про золотой камушек. В то давнее время, когда мир Божий наполнен был лешами, ведьмами да русалками, когда реки текли молочные, берега были кисельные, а по поляне летали жареные куропатки. Ах, как увлекали Николушку сказки, которые рассказывала ему няня фиклуша Поначалу мальчик рос на ее руках. Это она еще недавно кормила его, учила первым житейским мудростям, горевала по ночам у его постельки во время частых болезней. Теперь, пять лет спустя после появления Николушки в доме Саратовкина, мальчика воспитывала француженка-гувернанка. Но Николушка по-прежнему всем существом своим тянулся к няне Феклуши, которая ныне была прачкой при господском доме. Господи! Пожар где-то! Дай-ка я окно отворю! Матюшки, Дым-то какой в небе! Набережная горит, а Мишка как порох вспыхивает. Николашка, Николашка, бежим на пожар! Фиклуша оглянуться не успела, а Николушка весело откликнулся на зов гимназиста-одноклассника Васятки-Второва и выскочил на улицу. Мальчишки нырнули в толпу и помчались к набережной. Незабываемо страшным было зрелище этого пожара. За один день необычайно знойного лета, спалившего треть деревянного города. Николашка, глянь, конь скачет! Уходи скорей! <реклама> Но испуганный конь поднялся на дыбы и с громким ржанием опустил копыта на мальчика, подминая его под себя. Окровавленного, бесчувственного Николушку принесли домой. ⁇ Сыночек мой, кровинушка моя ⁇ Мальчик не видел и сине-белого лица нянюшки Фиклуши. Обезумевших ее глаз Не слышал хриплого, отчаянного крика Присутствовавшие опустили глаза И старались не смотреть на стоявшую тут же барыню Помнишь, Васятка, как два года назад мы с тобой на пожар бегали? Ну, как не помнить? Вот тогда это и случилось. После того, как меня конь зашиб, я скоро поправился и спросил маманю, где нянюшка Феклуша. А она мне сказала, что нянюшка уехала навсегда. Только, Васятка, ты уж того, ты поклянись, Что молчать будешь как могила? Ты да разрази меня, бог! Васятка Фторов по-прежнему дружил с Николушкой. В гимназии за одной партой сидели. Ему-то Николушка и решил доверить мучившую его тайну. А вчера мне дворник наш Мифодич тоже вроде сказку рассказывал, будто в некотором царстве. Жил был богатый купец, которому подкинули мальчика. Прикрутили его ремешком к перельцам крыльца. Купцу мальчик приглянулся, взял у его к себе в сыновья и отписал на него все капиталы. Смотри-ка, как батюшка твой покойный. А купец велел своему конюху отыскать родителей и изгнать их за три земель. А конюх этот хитрый был. Он давно уже все знал. Ну, знал, что отец этого мальчика помер, а мать одна с ребеночком осталась. Вот коних и сказал купцу, что нигде родителей мальчика не нашел, и присоветовал барину взять в дом няньку, молодую и работящую. А это-то и была родная мать мальчика. Так он и вырос на ее руках. И никто ничего не узнал. Да в том-то и дело, что шило в мешке не утаишь. Проведала про то и отправила няньку за три девять земель. Рассказывал мне это дворник Мифодич. И не заметили мы, как в комнату мама не вошла. Закричала она на дворника в руном обозвала и рассчитала тут же. Вот Васятка, Я и думаю теперь. Они променяли эта сказка. Точно. Похоже. Надо разыскать няню Нифеклушу. Надо все узнать. Только ты уж могила. Поклялся Васятка Тора в молчании с азартом. А потом охладел к Николушкиной тайне, забыл ее. Но однажды вспомнил. Из-за какого-то пустяка друзья поссорились и подрались при всем классе. И в тот момент, когда под восторженный вой мальчишек Николушка сел верхом на побежденного, Васятку задушила злоба. Его крыльца прикрутили, а Саратовкин его усыновил. Он сын няньки. Николушка побледнел, у него опустились руки. Вошедший в класс учитель Василий Мартыныч услышал истерический вопль в увидел серое лицо Николушки, его огромные глаза застывшим в них страхом и изумлением. Так, тихо! Успокоились? Так сели по местам. Второв, откуда тебе известно, что твой товарищ Николай был подкинут Саратовкину, и даже известно, что его привязали к перилам крыльца? Он сам мне говорил. Значит, твой друг доверил тебе тайну, и ты ее выдал? Как назвать такой поступок? Предательство! – Подлостью! – Ведь он клялся! Он – Тихо! Итак, первое. Мы определяем поступок второго как подлость, предательство, клятва нарушения, так? – Да! Бойкот ему! – Темную! – Зачем же? Зачем же темную? Кулаками человека честнее не сделаешь. Второе. Я сообщаю вам, моим ученикам, что Николай Саратовкин – родной сын Михаила Ивановича Саратовкина. А под кидышем был первый сын, который умер восьми лет. Ясно? А теперь начнем урок. Давно уже не испытывал Николушка такого блаженного покоя. Значит, он ошибался. Ошибался дворник Мифодийч. С этого дня Николушка вновь подобрел к Анастасии Никитишне и даже вновь стал называть ее маманя. Ты, Николашка, должен э, слушать хорошенько своего дядю Митрофана Никитича. Но хозяйство наше большое. Пока он помогает, а подрастешь ты, сам управлять начнешь. Да-да, Николаш. Привыкать помаленьку надо бы. Не возьмусь я за хозяйство. Я учителем буду. Как Василь Мартынович. Сильнее учителя никого на свете нет. Учитель все может. нашего Иоанна Грозного мы знакомились не сразу. Как не сразу возникла мысль и вот об этой нашей избе раздумий. Мне вообще кажется, что страницы книги Николая Михайловича писались и с помощью найденных новых материалов, неизвестных фактов, но не последнюю роль играла сама школьная жизнь. И педагогический дар Николая Михайловича, его опыт. Лаля права. Вы вспомните Наташкину историю, как Грозный ринулся в бой за правду. Светлана Ивановна? Да. Почему вы мне не сказали, что уже месяц у вас конфликт с Натальей Кавригиной? Я случайно узнаю об этом от ее одноклассников. Я хотела ликвидировать эту историю без вмешательства классного руководителя. Что же вам рассказали? Извольте, в конце урока английского языка вы объявили, что задержите учеников на следующий седьмой дополнительный урок. Верно. А Кавригина в недопустимой грубой форме, и я бы даже сказала с вызовом, сказала мне что дополнительные уроки запрещены, и учитель имеет право проводить их лишь с согласия самих учеников. Светлана Ивановна, но ученица то права в этом. И потом она вам объяснила, что она с утра сговорилась с мамой встретиться в городе. Вы же сказали, ах, какая важность ждет мама, маменькина дочка. Вы перед классом высмеяли ее за то, что она в 15 лет имела мужество в присутствии класса и учителя показать свое уважение к матери. И с тех пор, почти месяц, вы неизменно бросаете в классе реплики на ее счет. И переполнили чашу ее терпения, сравнив ее с уличным хулиганом. Вы бы видели, с какой наглостью она смотрела на меня. А как же ей защищаться от несправедливости? Только взглядом. Сказать ей ничего нельзя, прав будет все равно учитель. А вы кричали на нее и заставляли стоять весь урок. Это уже экзекуция, как век назад. У вас привратное понятие о справедливости. Светлана Ивановна, вы молоды. В школе вы первый год. Если хотите стать настоящим учителем, прислушайтесь к моим словам. Советую вам подойти к Ковригиной и сегодня же закончить этот конфликт. Ну что ж, я первой буду зазывать ее на беседу, унижаться перед девчонкой, когда она извиниться передо мной не желает. Ну зачем вам формальные извинения? Вам нужны не пустые слова, а перемены ее отношения к вам. Ну, знаете, не зря все учителя считают, что вы роняете авторитет педагога. Да, и хотя Светлана Ивановна потом подошла все-таки к Наташе, а Николай Михайлович всячески оправдывал ее, говорил, что у нее нет опыта, и она не знает еще, как к нам подойти, что ей самой страшно. Но все равно, мне кажется, учителем надо родиться. А помните, как Николай Михайлович принес нам газету? где была заметка какой-то женщине, которая взглядом может передвигать мелкие предметы. Так ведь это именно тогда, Наташе и возникла мысль о нашей избе раздумий. Ну да. Тогда мы, обсуждая эту заметку, удивлялись, как много на свете еще не разгаданного и странного. А Наташа сказала, что обо всем таком хорошо бы не в классе говорить, а сидеть бы на низеньких диванчиках, в полумраке, у камина, и чтобы свечи горели. Всем нам так по душе пришлась эта мысль. А как поддержал ее Николай Михайлович? Да. Вскоре морозным отличным днем мы пошли на лыжи в тайгу и натолкнулись на эту старую покосившуюся баньку. Камина в ней, правда, не было, но мы поставили вот эту железную печь, смастерили у стен деревянные лавки, а в окна вставили слюду. Я принесла журнальный столик, с которого мы ради общего стиля соскребли полировку. А Лаля раздобыла два старинных подсвечника со свечами. И вот настал тот вечер, когда мы впервые торжественно собрались здесь. Весь наш восьмой А. Зажгли свечи и, здаив дыхание, слушали Николая Михайловича.